Но даже и те ученые, которые с охотой служили партии, часто не могли скрыть истинного отношения к положению немецкой науки. Многие, в том числе профессор Вернер Озенберг, работавший в исследовательской организации военно-морских сил, не раз сообщали Герингу о слабом руководстве Менцеля, о хаосе и неразберихе царящих в университетах. Озенберг, как ученый, стоил немногого, но был весьма энергичным администратором, и что особенно повышало его вес, имел тесные связи с нацистами и даже с службой безопасности СС. Его представления о ядерной физике были крайне путанными, но, несмотря на это, он все же затеял несколько тайных расследований положений в ядерных исследованиях. Так, 7 апреля 1943 года представитель СС из Готенхафена посетил в Данциге оккупированной Гитлеровской Германией еще до Второй мировой войны польский город Гданьск, профессора Альберса, лаборатории которого вела поиск летучего химического соединения урана, способного заменить шестивтористый уран. Представитель СС хотел узнать у Альберса о состоянии дел в немецких ядерных исследованиях и услышать его оценку имевшихся в Германии сведений о работах американцев над атомной бомбой. После этого посещения в папке Озенберга появилась памятная записка. Она датирована 8 мая 1943 года, то есть подготовлена через два дня после конференции созванной Академией воздухоплавания. Вот ее текст. По вопросу урановые бомбы. В соответствии с разведывательными данными, ученые Соединенных Штатов Америки в настоящее время заняты производством урановых бомб. С целью изучить вопрос об их технической осуществимости Департамент армейского вооружения объединил в исследовательскую группу около 50 ученых, в основном физиков и нескольких химиков. В связи с этим профессору Альберсу было поручено разработать и изготовить некоторое количество исходного продукта, пригодного для получения чистого урана-235. В другой памятной записке Озенберг указывал, что уран-235 необходим для изготовления бомб. Над этим заданием профессор работает в сотрудничестве с двумя докторами физики. Предварительные исследования рассчитаны на 11 месяцев однако, исходя из характера работы и наличия аппаратуры и лабораторий, представляется возможным использовать для ее выполнения от 12 до 14 человек и тем самым сократить сроки работы примерно до двух месяцев. Помимо группы Альберса, над тем же проектом трудятся еще несколько групп. Как сообщают, положение с кадрами в этих группах аналогичное. Организационные рвение Озенберга вскоре произвело на Геринга нужные впечатления. В конце июня 1943 года он поручил профессору создать в рамках Имперского исследовательского совета особый отдел планирования, чтобы провести новую реорганизацию и покончить с хаосом. В Лондоне уже не раз задумывались над тем, как вывести из оккупированного Копенгагена Бора. Этот человек мог бы принести неоценимую пользу ученым союзных стран. Профессор Чедвик 25 января написал Бору письмо, предлагая ему убежище в Англии. С письма сделали микрофотографию, спрятали ее в полом ключе и переправили в Данию. Бор сразу же понял, что кроется за приглашением Чедвика, но ответил через того же связного лишь в феврале. Он по-прежнему был уверен, что каким бы ни представлялось положение дел, использование новейших открытий в атомной физике не может привести к практическим результатам. Однако вскоре Бора узнал о производстве больших количеств тяжелой воды и урана, о намерении немецких исследователей создать атомную бомбу. Это заставило Бора пересмотреть свою точку зрения, он медленно перестал Чедвику, дошедшие до него сведения, но, комментируя их, выразил убежденность в невозможности получать уран-235 в больших количествах и, следовательно, в беспочвенности всех расчетов на создание атомной бомбы. Новые сведения поступили в Лондон весьма кстати для руководства Тьюб-Эллойс. Дело в том, что к этому времени когда-то честные связи между атомщиками Британии и Соединенных Штатов почти полностью прервались. Участие английских ученых в американских работах свелось к нулю. Однако, поскольку Черчиллю из всех точных наук, не говоря уже о законах физики, была достаточно знакома только арифметика, он с полным равнодушием отвергал все, даже самые неотразимые научные доводы, В пользу финансового участия Великобритании в американских разработках атомной бомбы. Майкл Пеллин вспоминал впоследствии, что в докладах Черчиллю все чаще затрагивался вопрос о возможности создания немцами атомной бомбы. Это делалось специально для того, чтобы предварить его вопрос, зачем нужно это разбазаривание огромных средств, сил и кадров. Большое влияние на решение Черчилля оказал его научный советник, лорд Червелл. В середине дня 7 апреля с ним с глазу на глаз беседовал Перлин. В тот же день советник составил для Черчилля обзор достижений в области разработки атомной бомбы. На пяти страницах Червелл вновь изложил для премьер-министра основные принципы получения атомной энергии и указал два основных пути создания бомб. Чтобы показать силу бомбы, Червелл привел такие цифры. Диаметр атомной бомбы будет не более 6 дюймов, а вес заложенного в нее урана 235 составит всего лишь 10-40 фунтов. Однако при этом мощность бомбы окажется эквивалентной мощности 40 тысяч тонн тротила. Указывал Червелл и на возможность создание бомбы из нового элемента, получаемого в реакторе. В этом случае не потребуется выделять уран-235, однако понадобится много тонн тяжелой воды, и практическая осуществимость еще остается под вопросом. Но тут же Червелл многозначительно добавлял, возможно, немцы уже располагают тонной или двумя тяжелой воды из Норвегии. Есть... Основания полагать, что они налаживают ее производство у себя. Далее Черуэлл писал о необходимости огромного количества электроэнергии для производства тяжелой воды и указывал, что в больших количествах ее можно получать только на гидростанциях. На выведенном ныне из строя норвежском заводе было произведено около полутора тонн. Мы ожидаем, что завод в Канаде, сооружаемый на средства американцев, будет давать в год около четырех тонн. Вначале считалось, что понадобится около 15 тонн, но некоторые новые идеи позволяют надеяться обойтись всего лишь пятью тоннами. В своей памятной записке Черуэлл упоминал также о том, что английским ученым удалось случайно открыть новый способ производства тяжелой воды, опробованный пока что лишь в лабораторных условиях, но чрезвычайно перспективный. Быть может, с его помощью удастся получать значительно более дешевую тяжелую воду. Очевидно, именно перспектива резко удешевить производство тяжелой воды натолкнула премьер-министра на мысль, что и немцы могут добиться того же самого. Этот аргумент для Черчилля оказался решающим. Немедленно, по прочтении памятной записки, Черчилль назначил на ближайший день совещание, в котором должны были участвовать Червелл, министр иностранных дел Иден и сэр Джордж Андерсон. 11 апреля Черчилль сказал Червеллу: «Я хотел бы, чтобы вы тем временем переговорили с начальником штаба военно-воздушных сил и получили от него надежные сведения о том, возможно ли, чтобы немцы начали строительство большого завода». Разведка военно-воздушных сил, без сомнения, способна обнаружить строительство крупного объекта. Премьер поручил Черуэлу связаться и с руководством Intelligence Service. Совещание он назначил на той же неделе. Черуэл пригласил к себе Перлина и доктора Джонса, начальника отдела научной разведки в военно-воздушных силах. С Перлином пришел и его начальник Уоллес Акерс. Черуэл передал им пожелание Черчилля о необходимости установить... Не приступили немцы к строительству большого завода для немецких ядерщиков. Перлин на основании разведывательных отчетов отвергал возможность строительства такого завода, а Джонса задание Черуэлла сильно встревожило. Как раз эти смутные и неопределенные слухи о секретном оружии, не раз упоминавшиеся в прежних донесениях из Германии, внезапно обрели конкретное содержание сведения о ракетах ФАУ. Вечером 13 апреля в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит-10 состоялось совещание. По всей вероятности, Черчиллю доложили о том, какие новые задачи поручены разведке. Непосвященному может показаться странным, что одно и то же задание получили одновременно две разведывательные службы. Офицеры из ЦЮП-Эллойс связанные с командером Уэлшем, и работники отдела научной разведки, возглавляемого Джонсом. По поводу их сотрудничества один из офицеров разведки сострил. Джонс и Уэлш никогда не разлюбят друг друга. И действительно, отношения между ними с самого начала сложились очень плохо. Джонс был квалифицированный специалист и уже 10 лет занимался научной разведкой. Знания Уэлша оставляли желать много лучшего. Зато он был необыкновенно хитер и ловок и одержал верх над отделом научной разведки лишь благодаря особо важной роли Норвегии в получении сведений о немецких атомных исследованиях. Именно через Скандинавию, являвшуюся разведывательным делом Уэлша, регулярно поступала информация о немецких работах. Так Лейф Тронстад поддерживал непрерывную связь с жившим в Осло ядерщиком-профессором Вергеландом и с проживавшим в Стокгольме юным другом норвежцем Холле. К Вергерланду поступали особо ценные сведения. Они шли прямо из Германии, в частности от редактора Naturwissenschaften доктора Пауля Росбауда. Именно ему союзники обязаны своей осведомленностью обо всех ведущих немецких ученых, с которыми Росбауд до конца войны сохранил дружеские отношения. Разумеется, Джонс не располагал источниками столь важной информации, и это сказалось на его положении. К тому же, В ближайшие месяцы Перлину пришлось с головой погрузиться в дела, связанные с работами американцев. Он поневоле все чаще и чаще имел дело с американскими разведчиками, делавшими то же, что и Джонс. Это еще больше нервировало Джонса, его и без того плохие отношения с Уэлшем переросли в открытую войну. Можно не без оснований полагать, что Перлин и Уэлш. С целью повысить настороженность британских властей несколько переоценивали шансы немецких атомщиков в деле создания бомбы. Что же касается их американских коллег, то в ту пору они в первую очередь думали не о бомбе, а о другой серьезной опасности. Ведь даже не преуспев в создании бомбы, немцы, запустив реакторы, могли бы производить очень много радиоактивных веществ и применять их подобно химическим отравляющим веществам. В конце весны 1943 года такая перспектива весьма тревожила генерала Грофса, и он обратился к председателю Национального совета оборонных исследований доктору Джемсу Конненту с просьбой провести специальное изучение указанного вопроса. Коннент ответил 1 июля, возможность получения значительных количеств радиоактивных веществ с периодами полураспада порядка 12 дней, в настоящее время представляется весьма вероятной. Конант полагал реальным, что в 1944 году Германия, используя тяжелую воду, окажется в состоянии еженедельно вырабатывать радиоактивные вещества в количестве эквивалентном миллиону граммов радия. И если такое количество рассеять на площади в две квадратные мили, потребуется тотальная эвакуация из пораженной зоны, а часть населения окажется полностью выведенной из строя. Конан считал вполне осуществимым для немцев создать в большом городе, например, в Лондоне, зону от половины до нескольких квадратных миль, зараженную радиоактивными веществами в такой концентрации, чтобы оказаться с необходимой эвакуации населения. Единственным утешительным для Грофса Был вывод, что если Германия предпримет радиоактивные нападения, оно вернее всего окажется направленным на Великобританию, а не на Соединенные Штаты. Но англичанам подобный вывод не мог принести облегчения. Через месяц после выхода отчета Коннента сэр Джон Андерсон беседовал с ним в Вашингтоне. Они встретились в космическом клубе. Андерсон сказал, что Великобритания, вследствие ее особой уязвимости, Жизненно заинтересована в атомных исследованиях. Затем он сообщил Конанту о тяжелой воде. По всем сведениям из Норвегии было ясно, что немцы все еще не сумели найти наиболее эффективного способа ее получения. Англичане же считали наиболее пригодными следующие три. Фракционные дистилляции обыкновенной воды, процесс каталитического обмена с использованием электролитического водорода, и фракционная дистилляция жидкого водорода. Первый способ, в Германии его разрабатывал Хартек, вероятно, мог оказаться наилучшим, но требовал громоздкого оборудования. По той же причине его забраковал и Хартек. Второй способ, тот, что использовался немцами в Эморке, был англичанам хорошо известен. Третий, в Германии им занимался Клузиус, Был изучен менее остальных и мог таить в себе непредвиденные осложнения. Англичан, открывших путь к пятикратному повышению производства тяжелой воды, очень беспокоило, не удалось ли и немцам достигнуть того же. Угроза радиоактивного нападения сильно встревожила англичан. Возможные последствия такого нападения изучались и в Совете медицинских исследований. Один из его старших сотрудников посвятил этой теме целую работу, в которой особое внимание уделил генетическим последствиям. Он пришел к выводу, что частота мутаций у людей, подвергшихся радиоактивному воздействию, будет зависеть от суммарной дозы облучения, даже если между отдельными случаями облучения проходит длительное время, а отдаленные последствия могли бы привести к ухудшению физического состояния всего народа уже во втором и третьем поколениях. Как указывает официальный историк Маргарита Гоуинг, британская атомная энергия 1939-1945, страница 38. Среди документов, посвященных атомной энергии, Эта работа единственная учитывала генетические эффекты и была связана с рассмотрением возможности радиоактивного нападения, а не атомной бомбардировки. Однако и в Германии генетическим последствиям уделялось внимание и даже были проведены исследования воздействия нейтронной и другой проникающей радиации. С 1943 года, вплоть до конца войны, И военное министерство и полномочный представитель по ядерной физике заключили несколько контрактов на изучение этого вопроса. Исследование в основном проводил отдел генетики института Кайзера Вергельма в Берлин-Бухе. Среди немецких документов имеется письмо из биофизического института, написанное Раевским в 1944 году. В нем он сообщает полномочному представителю, что его группа в числе прочих, выполняет работу по изучению биологического воздействия корпускулярного излучения, включая нейтронное, с точки зрения его использования в качестве оружия. Не исключено, конечно, что работа проводилась лишь на случай, если союзники применят подобное оружие. С того момента, как американский Манхэттенский проект перешел в ведение военных, работа пошла значительно быстрее в строительстве заводов газодиффузионного и электромагнитного разделения были достигнуты значительные успехи. Первый уран-графитовый реактор должен был со дня на день войти в строй, а в Ханфорде уже строились большие реакторы для производства плутония. Ученые в Америке успели также провести исследовательские работы в области теории тяжеловодных реакторов, но не было еще сооружено ни одного котла такого типа. Тем не менее, строительство четырех заводов тяжелой воды, из которых три находились в Соединенных Штатах, уже подходило к концу. А в Нью-Мексико мощная группа ученых под руководством доктора Роберта Оппенгеймера уже начала разработку самой атомной бомбы. Англичане, узнав о достижениях в Америке и сравнив их с возможностями Германии, решили закрыть все собственные работы над атомной бомбой и передать своих ученых в Америку для вселенного ускорения работы. Этот решительный шаг нельзя считать совершенно бескорыстным. Американцы оказались настолько впереди, что Британия лишь выигрывала, внедряя своих ученых в Манхэттенский проект. К концу 1943 года все атомные работы в Англии практически замерли. Летом 1943 года по Германии поползли слухи о новом мощном оружии, создаваемом немецкими учеными. Слухи все ширились, и в секретных отчетах полиции безопасности о морально-политическом состоянии населения можно было прочитать о гигантских орудиях, стратосферных пушках, об управляемых снарядах, действующих от сжатого воздуха, о ракетах, и гигантских бомбардировщиках. А в отчете от 1 июля сообщалось, нередки также слухи о бомбе нового типа, столь большой, что в самолет можно погрузить только одну такую бомбу. 12 таких бомб, созданных на принципах атомной физики, достаточно для разрушения города с миллионным населением. В июле же слухи нашли свое отражение и в обзорах разведывательных данных, составлявшихся для начальников штабов в Лондоне. В одном весьма подробном донесении приводилось описание ракеты с теоретическим радиусом действия 800 километров и ожидаемым практическим радиусом действия 500 километров. Ракета длиной 20 метров и весом 40 тонн, уже запускалась на расстоянии 270 километров. Как сообщалось в донесении, головная часть, примерно треть всей ракеты, должна была снаряжаться взрывчаткой, основанной на расщеплении атомов. Сведения эти, по крайней мере отчасти, подтверждались и данными воздушной разведки. Англичане уже располагали аэрофотоснимками Пенемюнде, на которых можно было видеть ракеты. В донесении, центром производства ракет тоже называли Пенемюнде. У немцев также имелись сведения о работах противника, и на их основании, правда не очень подробно и весьма гадательно, они воссоздавали картину ядерных исследований в союзных странах. Так на упоминавшейся уже конференции в Академии воздухоплавания Гейзенберг говорил об огромных ресурсах, направляемых другими странами, в частности Америкой, на разработку проблемы. Менцель, получив отчет ЭЗАУ о результатах первых шести месяцев пребывания на посту полномочного представителя, направил его Герингу, еще нужным добавить от себя следующее: Даже если эти исследования не приведут к разработке практически пригодных мощных взрывчатых веществ, мы все же будем уверены, что в этой области Противник не сможет застать нас врасплох.